Глава 10. Егор Викторович оказался потомственным агрономом, страстно увлеченным своим делом. Он так хорошо знал природу, с такой любовью и благоговением относился ко всему живому и столь многое мог рассказать, что и его увлекательные, порой удивительные истории Валерия слушала с живейшим интересом и даже не заметила, как они засиделись в гостях почти до вечера. Что ж, сказал Игорь. Пора и чей знать. Поедем мы потихоньку. На дорогу хозяин вручил большой пакет с яблоками, бутылкой сидра и проводил гостей до первых рядов деревьев. Какой чудесный повелитель садов, сказала Лера, беря Игоря под руку. Я в него влюбилась. Да, он замечательный человек, с улыбкой кивнул Игорь. Вот что значит жить в гармонии с природой и подальше от людей. Из него мог получиться прекрасный знахарь или даже практикующий маг. Кто знает, может он чего-то и практикует помаленьку, не удивлюсь, рассмеялся Игорь. Можно считать, что поездка тебе понравилась? Очень, надо сказать, это было самое необыкновенное романтическое свидание в моей жизни. Я рад. Можем приезжать сюда всегда, когда захочешь. А теперь приглашаю тебя к себе в гости. Должна же ты наконец увидеть, как я живу. Они вышли из сада на дорогу, и в первый момент Валерия не поняла, чего же не хватает. Но тут Игорь задача на произнёс: "А где машина?" И стало ясно, чего именно. Пустая просёлочная дорога теперь была совершенно пустой. Автомобиля Игоря как не бывало. "Стой здесь я сейчас", сказал он, поставил пакет с гостинцами в траву и быстрым шагом пошёл вверх по дороге. Лера проводила взглядом его фигуру, и когда мужчина скрылся в тумане, перевела дух и посмотрела по сторонам. Тишина и замершие ветки деревьев, одегащённые спелыми плодами. Ни одна птица не вскрикивала, а небо постепенно затягивали тёмные грозовые тучи. Казалось, прошла вечность, прежде чем Игорь вернулся. Неопределённо махнув Лере рукой, он прошёл мимо, теперь по дороге вниз. Когда Игорь снова вернулся ни с чем, Лера уже перебрала в уме все возможные причины произошедшего, и в первую очередь магические. Но так и не смогла понять, каким образом магия смогла украсть автомобиль. А в том, что это именно проделки магии, она почти не сомневалась. Дивноморск с его окрестностями небольшая территория, и вряд ли кому-то могла понадобиться машина старшего оперативника города. Сначала Игорь позвонил в отделение, затем Егору Викторовичу и попросил подбросить до ближайшего населённого пункта, где они могли бы взять такси до Дивнаморска. После сунул мобильник в карман, развёл руками и произнёс на выдохе: "Из области фантастики какие-то дела творятся, не иначе". Глядя на его расстроенное лицо, Лера вдруг ощутила укол в груди, будто ледяная игла коснулась сердца. И незнакомая до силы нежность к этому большому, сильному мужчине, стоящему с опущенными руками посреди пустой дороги, вдруг захлестнула ее теплой волной. Валерия шагнула к нему, порывисто обняла, поцеловала и замерла, прижавшись к его груди. Растеряно, поглядев на ее макушку, Игорь погладил светлые волосы и произнес «Валерия, «Ерунда. Максимум через час будем дома. А машину не сегодня, так и завтра найдут. Никуда она не денется». Лера хотела что-то ответить, но послышалось тарахтение мотора и с тумана вынырнул маленький грузовичок. Места в кабине с трудом хватило одному пассажиру. Валерия села рядом с повелителем садов, Игорь забрался в кузов и, трясясь на каждой кочке, грузовичок пополз вниз к цивилизации. Расчёт на то, что через час они уже будут дома, не оправдался. В Дивноморск такси приехало уже затемно. Хочешь, домой тебя отвезу? спросил Игорь. Не хочу, улыбнулась Лера. А то так и не увижу, как ты живёшь. Мужчина посветлел от этих слов и назвал таксисту адрес. От холостяцкого жилища полицейского особых чудес Валерия не ждала. Однако квартира Игоря сумела приятно удивить. Две комнаты, кухня, просторная лоджия. Всюду царил порядок и хорошая, прямо-таки продуманная обстановка. Видно было, что хозяин постарался создать дом, в котором приятно находиться и куда хотелось бы возвращаться. Открыв бутылку белого вина, Игорь включил музыку и протянул девушке ладонь, приглашая на танец. Обняв его, Валерия взмахнула рукой, и вдруг в пространстве возникло свечение. глядя как за плечом Игоря. Стремительно концентрируется красноватый шар, Лера покачиваясь в медленном танце, чувствуя, что вот-вот прямо сейчас потеряет сознание. От падения в обморок её удерживала надежда, что атакующий шар вылетит через открытый балкон. Но он описал плавную дугу за спиной ничего не подозревающего хозяина дома и скрылся в коридоре, уходя в сторону кухни. И вскоре раздался оглушительный взрыв, от которого тоненько задробижали оконные стёкла. Игорь замер, глаза его расширились, а Лера опустила голову и с тяжёлым вздохом сказала: "Пожалуй, я поеду домой".